глава 20. если женщина виновата проси у нее прощения девчонки а вы чего парнями разбрасываетесь спросил игнат который приняв свои объятия демьяна пошатнулся отступил и врезался спиной в чью то грудь изольда заканчивай моих друзей швырять раздался над его ухом голос свято девчонки повернулись Картина была призабавная. Демьян и Игнат, обнимаясь, опирались на святое. Тот, чтобы не упасть, задержался руками за косяк двери. Если бы не свят, то, скорее всего, сладкая парочка уже валялась бы в коридоре. Люба стояла около стола. Она позабыла о сломанном ноутбуке, роге на лбу и разбитой коленке. Девушка рукой закрывала рот, словно пыталась сдержать свой крик. Она представляла, каково сейчас Демьяну и что за этим может последовать. О, боги! Стало так страшно, что по спине скатилась холодная стройка пота. Очень страшно! Могло начаться настоящее побоище. Достаточно взглянуть на Изольду, которая сдвинула набекрень свою шапку с помпоном, скинула куртку и подтянула рукава повыше. «Игнат!» «Ты чего тут забыл?» – спросила Изольда, приподнимая голову. Она сделала шаг вперёд, поставила руки в бока. «Девочки, мы сейчас им ноги переломаем или чего поважнее оторвём?» «Изольда, не надо, он нечаянно...» Люба вцепилась в руку подруги, словно та и впрямь собралась драться. «Занечаянно, бьют отчаянно. Так что тут забыли, мальчики? Направление двери, видите?» «Марш отсюда! На Ать-2!» – вступила Вера в разборке «Видите, мой фингал Сейчас поделюсь». «У вас тут что сегодня?» – Игнат переводила взгляд с одной на другую. Вера красовалась фингалом Люба – своим рогом, а Изольда трясла забинтованным пальцем. «У нас день молодого бойца. Кто хочет принять участие в первоначальной подготовке?» – хихикнула Вера. «Демьян, первый! Кто последует его примеру?» Демьян уже отошёл от удара и полёта, бросив короткое «спасибо», подошёл к кровати, на которой лежала его дублёнка, не спеша стала одеваться, бросая при этом совсем не ласковые взгляды на Любу. «Бурыгина, жду тебя после занятий на кафедре теории и права. Попробуй не прийти. Всем пока!» махнул рукой и направился к двери, где его ждал свет. «Ты чего? Что-то срочное?» «Да, без тебя никак», – ответил тот Демьяну, после чего махнул девчонкам на прощание. Они закрыли за собой дверь и поспешили к лифту. «Слушай, у них сегодня аномальная зона, что ли? Ты-то там как оказался?» – спросил он у Демьяна. Зашёл с Бурыгиной позаниматься. усмехнулся Демьян. «Позанимались». Он замолчал, задумался. Его волновал один вопрос, как этим трём первокурсницам удалось так легко пошатнуть его трон. При имени ососов Демьян трепетали даже преподаватели. Он, успешный подающий надежды, был не только гордостью университета, но ещё и спонсором. мало кому в столь молодом возрасте удается построить собственную финансовую империю одаренный от природы трудоголик он еще со школы начал свой путь не зная ни отдыха ни покоя едя пролом. он собрал вокруг себя умных и сильных ученых и бойцов они серая гвардия они могли помочь расстаться с учебой им неугодным они могли оказать покровительство тому в ком были заинтересованы. Перед ними преклонялись, их боялись. Они были государство в государстве. И вдруг... Откуда взялись эти первокурсницы, бесшабашные, то ли слишком глупые, то ли слишком самоуверенные? Одна влюбила бойца в себя, и теперь Демьян не мог на все сто процентов доверять ему. Вторая решила преподать навыки рукопашного боя. А третья покушалась на него самого, на Демьяна. Нагло, без тени сомнения. Серая мышка с репутацией скромной и тихой девочки. Ещё какая тихая, ещё какая скромная. Что же, теперь ему точно не будет скучно. Он поиграется с ней, ещё как поиграется. Она узнает, кому перешла дорогу. Он научит её уважать старших. Он вышел на улицу, вдохнул в себя морозный воздух, подвигал шеи, затылок дал о себе знать. Вот ведь маленькая зараза. Ещё немного, и он бы достиг, чего хотел. Как не вовремя ему помешали. Но ничего. Значит, его время ещё не наступило. Когда поступит, он посмотрит, как она будет заглядывать в глаза и ловить каждый его вздох. «Демьян, да что с тобой?» Он сам не заметил, как они подошли к машине Свята. «Да так, ничего, голова немного побаливает», – ответил он. «Ты расскажи, что за побоище? Ты, любишь шишак набил». свет садился за руль. «Я». Демьян сел на пассажирское. «Чего смотришь? Дверь я открыл, а она за ней стояла, вот и прилетела». «Так, а дальше?» – спросил Свят. «А что дальше? Дальше она меня толкнула со стула, но я и упал». И Демьян рассказал, как он лежал на полу, и вдруг в голову пришла шальная мысль поцеловать девушку. Засос он ставить не собирался, но почему бы не попугать? «Ты идиот, Демьян!» – констатировала ровным тоном Барби с заднего сиденья. «Я бы тебе по яйцам сковородой врезала». «Варвара, не надо!» свет глянул в зеркало заднего вида. «Спасибо, Барби. Добрая ты. Бабская солидарность!» усмехнулся Демьян. «Между прочим, это больно!» «А ты знаешь, что такое, когда тебя насилуют! Ты знаешь, как потом после этого жить!» «Больно ему по яйцам! Так нечего их толкать, куда не надо!» Голос девушки становился всё напряжённее. Демьян с удивлением посмотрел назад. с Девушка уже достала из сумочки платок и всхлипывала. «Варя, я же никогда никого не насиловал. Я пошутить хотел. Понимаешь, пошутить. Ты чего? Разве ты меня плохо знаешь?» Она распахнула свои огромные глаза. Слезы так же быстро испарились, как и появились. И вдруг спросила, по-детски наивно. «А она об этом знала?» «Что шутка у тебя дурацкая? Что ты добрый? Она знала об этом?» «Да мы с детства растем под страхом насилия. Это самое страшное, что может пережить женщина!» «Ты не знаешь, как это страшно, когда тебя насилуют!» – прошептала она. Демьян посмотрел на свято. Тот, отвечая на немой вопрос, кивнул Парень, желая поскорее уйти от неприятной сцены, решил переключить внимание Барби на шопинг «Прости, я не знал. Варвара, мне помощь твоя нужна. Мы сейчас ездим по делам, а потом пойдём покупать подарок Любе». «Я же должен извиниться. Если женщина не права, проси у неё прощения, так?» Девушка радостно закивала. Она была похожа на ребёнка, который смог донести до взрослого свою мысль. «Ты мне поможешь? Как извиняются? Мне надо что-то купить? Например, колечко или серёжки, да?» – радостно спросил Демьян. «Ты глупый, Демьян!» – засмеялась Барби. «Ты Любу внимательно рассматривал. Зачем ей твои колечки? Она девушка практичная. Купи ей что-нибудь полезное. Телефон, например, как у меня». Барби покрутила перед носом Демьяна последней моделью дорогого гаджета. Он был в розовом чехле, на котором переливалась рубиновая кошечка. Свят при этих словах прыснул. «Варя, но ты и сказала. Твой телефон точно к практичным вещам не относится». «Она сегодня ноут свой грохнула. Поехали к Женьке в салон. Он там подберет что-нибудь практичное». «Заодно попросим его перекачать информацию со старого компа Любы на новый».